Андрей Шляхов, Раневская, Это я Фанечка. Есть тонкие властительные связи меж контуром и запахом цветка. Так бриллиант невиден нам, пока под грани меня живет в алмазе. Так образы изменчивых фантазий, бегущие, как в небе облака, окаменев, живут потом века. В отточенной, и завершенной фразе. Валерий Брюсов. Сонет к форме. От автора. Бывают герои, с которыми не хочется расставаться. Перечитаешь раз-другой то, что написал, и подумаешь о том, сколько всего осталось за рамками повествования. Нельзя объять необъятное? Можно. Главное — не торопиться. Бывают герои, с которыми не хочется расставаться. Фаина Раневская — из таких. И дело тут не столько в личных симпатиях, сколько в самой Раневской. Многогранная личность, глубокая личность, неординарная личность. Ключевое слово — личность. Прочее несущественно. Да, у меня есть свой собственный культ личности культ личности великой актрисы Фаины Раневской. «Великим актеры делают не роли, а их содержательность», говорила Фаина Георгиевна. И она права, тысячу раз права. «Заставь дурака Богу молиться». То есть, если дать плохому актеру сыграть Гамлета или Чацкого, то ничего хорошего из этого не выйдет. Гамлета и Чацкого вы на сцене не увидите. Увидите только актера, который притворяется Гамлетом или Чацким, или Катериной, или Джульеттой. Притворяться или быть — вот в чем вопрос, вот в чем суть, вот в чем признак, отличающий настоящего актера от ненастоящего. Настоящие актеры перевоплощаются в своих персонажей, а ненастоящие всего лишь притворяются ими. Пышка Один из последних фильмов эпохи немого кино, советского немого кино. Немого кино, в котором зрителю должно быть безразлично, на каком языке говорят актеры. Ведь речь передается при помощи титров. Все актеры говорят на русском, а Фаина Раневская — на французском. Таков был метод Раневской — вживаться в роль целиком. Блаж? Пустяки? Мелочи? В мелочах говорят скрыт дьявол. Атлант не знает мелочей и не пренебрегает ими. Мелочь это штрих мазок. Чем меньше мазков, тем гледнее образ. Чем больше, тем ярче. У настоящего актера все образы яркие, рельефные. Но дело не в этом. А в том, что бывают герои, с которыми не хочется расставаться. А если даже и захочется, ну вдруг то тебе не дадут этого сделать те, кто был знаком с Фаиной Раневской или с теми, кто был знаком с нею. Я хочу выразить огромную признательность всем людям, которые пролили свет на малоизвестные страницы биографии Фаины Раневской. Я искренне горжусь тем, что написать мне их побудила моя книга о великой актрисе. Я очень старался, потому что невозможно не стараться, когда пишешь о симпатичном тебе лично человеке. И мои скромные труды разбудили отклик в сердцах слушателей. Да такой, что в один день я понял, пора садиться за новую книгу. Работа шла медленно, параллельно с работой над другими книгами, потому что для сбора материала мне пришлось встречаться со многими людьми и посетить дюжину библиотек, причем не только в Москве, где я живу, но и в других городах. Собранные материалы надо было обработать, а затем дать обработанному отлежаться. Поэтому работа над этой книгой заняла у меня около двух лет. Большой срок. Обычно я пишу быстрее. Слушатели могут обратить внимание на несовпадение некоторых фактов в этой и предыдущей книгах о Фаине Раневской. Кое-что уточнилось, поэтому факты не совпадают. В эту книгу вошел далеко не весь собранный материал, так что продолжение следует. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить моих активных помощников, без которых не было бы этой книги. Андрей Сапожников, Елена Гербер, Татьяна Рыжова, Владимир Никольский, Ольга Смирнова, Светлана Полозова, Серафима Коган, Георгий Капанадзе, Анна Блуфштейн. Рената каулакени Александр Карапетян, Ирина Баринова, Аида Гозман, Гузель Айдарова, Елена Меркулова. Спасибо вам огромное. Без вас не было бы этой книги. И тем, кого я не назвал, но о ком я помню, тоже спасибо. В результате у нас получилась подлинно народная книга о народной актрисе. И это замечательно. У меня лично от восторга дух захватывает. Надеюсь, что и слушателям понравится.